Андрей Белый, автор романа «Петербург», питерской фантасмагории, автор книги «Мастерство Гоголя», над которой он работал в последний период жизни, опубликовано уже после его смерти в апреле 1934 года, был несомненным продолжателем гоголевской традиции в русской литературе. «Гоголек», — так называл Андрея Белого Вячеслав Иванов, — Белый воспринимался как своего рода новое воплощение Гоголя. Отсюда строки Мандельштама в одном из вариантов реквиема. «Откуда привезли?» «Кого? Который умер? Где?» «Мне что-то невдомек». «Здесь говорят, какой-то Гоголь умер?» «Не Гоголь. Так себе писатель. Гоголек». Часть текста во втором стихе после слова «где» не сохранилось. Эти стихи, несомненно, перекликаются с воспоминаниями о московских похоронах Гоголя. Гроб несли от университетской церкви до кладбища Данилова монастыря. За гробом шло множество людей разных званий. Процессию сопровождал жандармский эскорт. Зеваки и прохожие спрашивали, кого хоронят. Думали, что хоронят генерала, или какую-нибудь другую важную персону, не верили, что столько людей идет за гробом писателя, сочинителя. «Печаль моя жирна» сводит воедино пушкинская «Печаль моя светла» и слова из слова о полку Игореве». «Печаль жирна тече средь земли русской». Гравировальщиком в мандельштамовских стихах Назван известный художник Фаворский, рисовавший умершего поэта в гробу. Рисовали и другие художники. Налетели на мертвого жирные карандаши. Смерть — ее загадка и торжество. Мандельштам думал об этом. Смерть художника — это как бы его последнее произведение, финальный аккорд. Об этом Мандельштам писал еще в статье Скрябин и христианство, дошедшее до нас в отрывках. Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено, утверждает Мандельштам. Часто пишется «казнь», а читается правильно «песнь». Андрей Белый не был казнен но в конце жизни тяжелое переживание доставило ему уничижительное и высокомерное предисловие Каменева к его мемуарам Начало века. Книга вышла в ноябре 1933 года. Речь в предисловии идет о том, что Белый, главного в описываемой им эпохе, не понимал и понять не мог, а творчество писателей его круга Это свидетельство разложения буржуазного общества в сфере культуры. Уже во второй фразе своего предисловия Каменев говорит о том, что Белый провел годы перед революцией 1905 года на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Слово «задворки» повторяется в предисловии Каменева неоднократно. Круг литераторов – которому принадлежал в начале 20 века Андрей Белый, характеризуется как галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, всяческих убогих и уродов. Отсюда, видимо, мандельштамовские строки в одном из вариантов «Из горячего черепа льется и льется лазурь, и тревожит она литератора Каина Хмурь, Не лишен интереса в этой связи такой факт. Согласно уже цитировавшемуся выше тексту разговора на заседании комиссии по чистке парторганизации ГИХЛа 23 октября 1933 года, Каменев собирался написать предисловие к избранным произведениям Мандельштама, которое издательство собиралось опубликовать, но отказался от выполнения этой задачи. Каменев взялся, три раза перечитал и ничего не понял. Примечание. Между молотком и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Том 1. 1925 год. Июнь 1941 года. Москва. 2010 год. Страница 255. Конец примечания. Каменев в своем предисловии подчеркивает, что в начале века Андрей Белый неоднократно, говоря о своих идейных исканиях, использует такие выражения, как «запутался», «перепутался», путаница и тому подобное. Это, по мнению Каменева, свидетельствует о несостоятельности так называемого «идейного багажа-мемуариста», Нам представляется, что мандельштамовская характеристика примизна речей», запутанных как честные зигзаги, имеет явно полемическую направленность, нацелена против плоских выводов Каменева. И опять здесь обнаруживается явное подобие. Ведь в том же 1933 году на Мандельштама обрушились две резко отрицательные рецензии, Оружейникова в литературной газете и Розенталя в «Правде» в связи с публикацией «Путешествия в Армению». А в строке о казни, которая является одновременно триумфом, победным завершающим аккордом, Мандельштам говорит, вне всякого сомнения, и о своем вероятном и близком будущем. Антисталинские стихи уже были написаны, и поэт был готов к аресту. Вскоре после кончины Андрея Белого у Мандельштама в Щекинском переулке был Зайцев, и поэт передал ему рукопись стихотворения «Утро, 10 января 1934 года», как вполне убедительно показала Спивак. Передача рукописи была связана с устройством вечера памяти Андрея Белого, который пытался организовать Зайцев. Вечер не состоялся. Предполагалось, что на этом вечере Мандельштам прочтет свои стихи, и текст стихотворения, очевидно, требовался для составления программы и ее утверждения в гихле. Примечание. Спивак, Мандельштам и Зайцев. К вопросу об истории текстологии и прочтении стихотворного цикла памяти Андрея Белого. «Сохрани мою речь». Выпуск 4, полутом 2, страница 524. Конец примечания. Зайцев приходил к Пандельштаму минимум дважды: 22 января и как доказывает Спивак в дни с 16 по 18 января 1934 года. Опубликованные в статье Спивак до недавнего времени неизвестные материалы из частного архива, позволяют говорить о еще одном важном обстоятельстве, связанном с написанием реквиема Андрею Белому. Из мемуарной записи Зайцева. «Зайдите ко мне, ведь мы живем в Нащекинском, в писательском доме. Я зашел к нему. У него в тот вечер был Гуковский, литературовед, и сын поэта Гумилева» но я тогда был очень не в себе. Он прочитал мне свои стихи о Борисе Николаевиче и с большим чувством сказал, «Запомните, П.Н., я, Мандельштам, еврей, первый написал стихи о Борисе Николаевиче в эти дни, и он протянул мне рукопись, приготовленную для меня, автограф. Мы обнялись крепко-крепко, и расцеловались по-братски, заливаясь слезами. Многим были вызваны наши слезы. Мы расстались и больше уже не видались. Примечание. Цитируется по статье «Спивак», «Мандельштам» и «Зайцев» к вопросу об истории, текстологии и прочтении стихотворного цикла памяти Андрея Белого. «Сохрани мою речь». Выпуск 4. Полутом 2. Страницы 517-518. Конец примечания. Зачем это подчеркивание своего еврейства? Дело очевидно в том, что в писаниях Андрея Белого многократно встречаются пассажи антисемитской направленности, Не исключено, по крайней мере, возможно, что Мандельштам мог уловить нечто в этом духе и в личном общении с Белым, когда они оказались соседями по столику в столовой Коктебельского дома творчества. Но это не помешало Мандельштаму написать реквием. Все отступало перед личностью великого художника, и поэт воспел и оплакал ушедшего собрата. В Москве, Уже создаются стихотворения, которые позднее образуют цикл «Восьмистишие». Работа над ними, впрочем, как и над стихами, Андрею Белому продолжалась в Воронеже. Главная тема философских «Восьмистишей» — познание мира. Художественное познание, во всяком случае, может быть только творческим. И именно в момент творческого освоения мира возникает то динамическое напряжение, которое можно назвать гармонией. Возникает, собственно говоря, сам мир, умозрительно представимое, не вступившее в контакт с человеческим творящим разумом действительность, есть лишь неоформленный хаос, в котором, однако, кроется дремлющая, что называется, возможность превратиться в гармонизированный космос. Мы уже цитировали выше оставшееся в памяти Горнунга высказывание Мандельштама, что действительности как данности нет, что действительность есть искомое. Приводились выше и слова Мандельштама из письма Шагинян от 5 апреля 1933 года. Утверждение, что действительность не дается просто так. Ее надо, что называется, воскресить, и в этом задача науки и искусства. Об этом, в частности, идет речь в цитируемых восьмистишиях. «Люблю появление тканей, когда после двух или трех, а то четырех, задыханий придет выпрямительный вздох, и дугами парусных гонок зеленые формы чертя Играет пространство с просонок, Не знавшее люльки дитя. Ноябрь 1933 года, июнь 1935 года. Люблю появление тканей, Когда после двух или трех, а то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох. И так хорошо мне и тяжко, когда приближается миг, и вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. Ноябрь 1933 года. Из хаоса звуков рождается их гармоническое плетение ткань. Бормотание превращается в значимый непреложный текст. Вдруг появляется дуговая растяжка, Парус напрягается ветром, безличный покой сменяется движением, возникают зеленые новорожденные формы. Эти стихи напоминают о том месте в разговоре о Данте, где Мандельштам пишет об искусстве управления парусами. Давайте вспомним, что Данта Лигьери жил во времена расцвета парусного мореплавания и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавирования и маневрирования. Дант глубоко чтил искусство современного ему мореплавания. Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта, известного человеку с древнейших времен. Примечание. В четырехтомнике Мандельштама 1993 года 1997 -го годов, том третий, вместо слова «человеку» — слово «человечеству». Конец примечания. Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам, Он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. Ноябрь 1933 года. Еще один образ возникающей гармонии, динамического напряжения. Купол, появляющийся на фоне пустого неба. Преодолев затверженность природы, голуботвердый глаз проник в ее закон. В земной корею родствуют породы, и как руда из груди рвется стон, и тянется глухой недоразвиток, как бы дорогой согнутой в рог. Понять пространство внутренний избыток или лепестка, и купола залог. Январь 1934 года. Существуют разные интерпретации последнего стихотворения, вплоть до понимания его как описание женских родов, мазур. И для такого понимания есть основания, хотя с нашей точки зрения это только одна из возможных интерпретаций, не единственная. Ведь речь идет о рождении формы из бесформенности, существа из костного вещества, Причем это вещество ждет и жаждет оформления, в нем уже содержится и лепестка и купола залог. Определение «голуботвердый» мы встречаем также в цитированных выше и создававшихся в эти же январские дни стихах памяти Андрея Белого. И это, очевидно, не случайно. Образы и представления, возникшие в связи с кончиной поэта-мыслителя гётеанского склада, сочетавшего в одном лице художника и, как говорили в старину, испытателя природы, могли выплеснуться за пределы стихов, посвященных непосредственно Андрею Белому, и отозваться в восьмистишеях. В этом плане очень интересно наблюдение спивак, обратившее внимание на то, что в той же гихловской машинописи, хранящейся в Ргали, где представлена 10 января 1934 года, на следующих страницах содержатся четыре мандельштамовских стихотворения под заглавием «Воспоминания». «Люблю появление ткани», «О бабочка, о мусульманка», «Когда уничтожив набросок» и «Скажи мне чертежник пустыни». Вполне логично предположить, делает вывод Спивак, Что эти стихи Мандельштам предполагал читать в Купе с 10 января 1934 года на вечере памяти Андрея Белого. А это, продолжает Спивак, в свою очередь означает, что связь, восьмистишей воспоминании со стихами о белом, может оказаться гораздо более серьезной, чем предполагалось ранее. Кстати, о том, что в феврале 1934 года Мандельштам прибавил к восьмистишиям восемь строчек, отделившихся от стихов Белому, писала Надежда Яковлевна Мандельштам, имея в виду восьмистишия номер пять, преодолев затверженность природы. «Возможно, — предполагает Спивак, — в заглаве и воспоминания содержится отсылка к тем разговорам, которые происходили у Белого и Мандельштама в Коктебеле»,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 тогда же, когда «Ламарк» было написано восьместишее, имеющее несомненную связь со стихами о французском биологе. Речь в нем идет об эволюционном потенциале, о возможностях дальнейшего эволюционного развития, не всегда, однако, реализованных и реализующихся. Какие-то потенциальные возможности остались неиспользованными в низших формах жизни. Человеку тоже не гарантирован дальнейший, так сказать, подъем. Развитие не происходит автоматически и мерно. Оно требует творческого так называемого скачка, креативного ответа на эволюционный вызов, на понуждающий, так сказать, запрос среды. Недостижимое близко, но переход к нему не является запрограммированным, решенным заранее. Шестого чувства — крошечный придаток, Ильящерицы — теменной глазок, Монастыри улиток из творчаток, Мерцающих ресничек говорок. Недостижимое! Как это близко! Не развязать нельзя, не посмотреть, Как будто в руку вложена записка, И на нее немедленно ответь.